Алмин сказал, что у них нет нужных лекарств, нет нужного оборудования. Биология квантов отлична от человеческой, и они оказались не в силах ему помочь. «Если бы у нас был корабельный лазарет, я бы за несколько дней поставил тебя на ноги», — сказал Алмин. Но лазарет они утратили вместе с кораблем. Неверов часто вспоминал «Звездолет» и тосковал по тем дням, когда Севастополь вместе со своей командой подчинялся его приказам. Теперь с ним не было даже Элайн. Она все чаще уходила в море со своими октопусами, возможно для того, чтобы не видеть его искалеченного тела, а может потому, что именно там теперь была ее новая, настоящая семья. Конечно, он мог связаться с ней по телепатическому каналу в любую минуту, но делал это все реже и реже. Даже в те недолгие дни, когда она возвращалась на базу и старалась как-то загладить вину за свое отсутствие, Он делал все от него зависящее, чтобы свести время, проведенное в ее обществе, к минимуму. Он прекратил бы их встречи вовсе, если бы не существовала возможность притворяться и лгать, или хотя бы скрывать от Элайн свои истинные чувства. Однако даже такой возможности у него не было, и приходилось стоически переносить ее краткие визиты. Обстругивая скамейку одной рукой и вырезая в ее спинки фигурки диковинных животных, Он думал, что по существу это стало теперь его главным занятием. Многие люди считают, что судьба несправедлива к ним. Но, возможно, это совсем не так. Ведь, по сути дела, его руками, выпустившими черную молнию, было положено начало уничтожению целой цивилизации. Так что все правильно. У него нет никаких оснований ныть и жаловаться. Он и старался не жаловаться, даже самому себе, поскольку любая его мысль мгновенно становилась достоянием всех остальных членов колонии – и к нему спешили сразу несколько человек, чтобы утереть сопли. И это было самым невыносимым в его теперешнем положении. Подлинные вестники судьбы редко выглядят таковыми. И лишь по прошествии длительного времени мы начинаем понимать, что именно в этот момент грянул гром, и именно этот человек принес нам известие, перевернувшее всю нашу дальнейшую жизнь. Разве мог он предположить, что мальчишка с белым листочком в руках – остановившийся, чтобы поглазеть на национального калеку, как раз и является таким вестником. Закрыв рот, напыжившись от сознания собственной значимости, мальчишка протянул ему бланк радиограммы. Стандартный белый бланк, заполненный торопливым прыгающим почерком радистам любителем, время от времени обшаривавшим пустой эфир эсканты в тщетной надежде обнаружить еще одну группу оставшихся в живых колонистов. Неверову пришлось трижды прочитать сообщение, чтобы смысл сказанного проник наконец в его сознание. Севастополь возвращается. Он не хотел, не мог в это поверить. Это просто не могло быть правдой. Не мог, исчезнувший почти полгода тому назад корабль, ни с того ни с сего возникнуть из небытия. Но именно это и случилось. Часть команды, укрывшись за стальными вакуумными переборками от Грайеров, захвативший Севастополь, Провела в заточении не один месяц, но им повезло. В их распоряжении оказались все запасы продовольствия и регенераторы воздуха. Грайеры ничего не могли с этим поделать, да, видимо, и не слишком старались, надеясь на то, что когда люди ослабеют в запертых помещениях, они завладеют ими без всякого труда. Но случилось иное. Прервались каналы управляющей связи с грайранской маткой, и грайеры, захватившие корабль, превратились в кучку безмозглых тварей. Еще два месяца понадобилось команде, чтобы вернуть Севастополь из дальнего района космоса, в котором он оказался по воле Граеров, обратно к Исканте. И вот теперь десантная шлюпка запрашивала разрешение на посадку. Но лишь когда огненные кометы ракетных двигателей прочертили небосклон Исканты, люди до конца поверили в реальность происходящего. И только через час после посадки шлюпки стала известна самая главная новость.